Никогда не допускайте мысли, что человек самый древний и последний хозяин Земли. Нет. Большая часть жизни и вещества не одиноки. Древние были. Древние есть. Древние всегда будут. Но они обретают не в знакомых нам пространствах, а где-то между ними, на грани. Они ходят спокойно и в своем естестве, Для них нет обычных измерений, и они невидимы нам. Йокса тот знает ворота, ибо Йокса тот это сами ворота. Йокса тот ключ к воротам, он их хранитель. В прошлом, настоящем, будущем то, чем мы были, то, чем являемся сейчас, то, чем будем, всё объединяется в одном Йоксатоте. Ему известно, где древним удалось прорваться через старость и куда они явятся после завершения цикла. Ему известно, почему никто не может лицезреть их, когда они ходят. Иногда люди могут почуять их по запаху не привычному человеческому обонянию, подобно запаху исходящему от варе, который очень много лет. Человек ничего не знает о том, как они выглядят. За исключением чертех, которых они создали для человечества. Их лик ужасен, но трижды ужаснее те, кто произвели их. В таком потомстве существуют различные виды, и их облик сильно отличается от самого истинного образа человека, от самого призрачного привидения, ибо их формы не обладают ни светом, ни веществом. Они бродят Но никто их не замечает. Они бродят со скверным запахом в заброшенных местах, где произносят слова и совершают ритуалы в свой праздник, который отмечается в крови и отличается от праздников человека. Ветер наполняется их голосами. Земля глухо бормочет, подчиняясь их сознанию. Они пригибают деревья в лесу. Они вздымают волны Они разрушают города, и ни один лес, ни один океан, ни один город не в силах сдержать карающую руку, когда тх холодная пустошь знает их. А какой человек знает когда-то ледовое пространство юга и погрузившиеся в воды океана острова удерживают камни, на которых выгравирована их печать. Но кто видел окончательно замороженный город из-запечатанной высокой башни, украшенной гирляндами морских водорослей и ракушками? Великий Ктулху и кдвоюродный брат. Но даже он способен лишь призрачно выследить их. Лишь как скверно они будут известны роду человеческому. Они удерживают в свои руки вечно углотки людей от начала времени и до конца его. И всё же никто их не видит. Место их обитания на одном уровне с порогом твоего бдительно хранимого дома. Йокса тот это ключ к воротам, где соединяются сферы. Человек ныне правит там, где прежде правили они. Скорее будут править они там, где ныне правит человек. После лета наступает зима, и после зимы возвращается лето. Они ждут, обладая могуществом и терпением, ибо они будут править снова. И когда они придут, никто не станет им перечить, и все подчинятся им. Те, кому известна о воротах, будут вынуждены открыть для них путь и станут служить им, как они того пожелают. Но те, кто откроют ворота не взначай, познают лишь короткое время после этого. Затем следовал пробел в рукописи, и начиналась другая страница. Она была написана уже другим почерком и, вероятно, взята из другого источника. Судя по всему, она была значительно древнее той, что я только что прочитал, так как и бумага пожелтела сильнее, да и написание букв было довольно архаичным. Всё было сделано, как и было обещано перед этим, когда он был взять теми, кому бросил вызов. Я опущен в самые дальние морские глубины и помещён в покрытую ракушками башню, которая, как говорят, возвышается среди громадных развалин у затопленного города Р'льех и которая запечатана изнутри высшим знаком, и он нистоствовал на тех, кто бросили его в тюрьму. Он снова навлёк на себя их гнев, и они навлекли на него подобие смерти, но оставили его спать в этом месте под большими водами и возвратились туда, откуда пришли. А именно Глюво, который среди звёзд и смотрит на землю, когда наступает время и опадают листья, до того времени, когда пахарь вновь возвращается на своё поле. И останется он там спать навечно в своём доме в Рльех, куда тотчас же роями устремятся его сторонники. преодолевая на пути все препятствия и устроится там, ожидая его пробуждения, будучи не в силах прикоснуться к высшему знаку и опасаясь его великой силы, зная, что цикл завершается, и он будет освобождён и сможет обнять снова землю и превратить её в своё царствие и вновь бросить вызов высшим божествам. То же произошло и с его братьями. Они были взяты теми, кому бросили вызов и отправлены в изгнание. Тот, которого нельзя назвать, отправлен в самое далекое пространство за звезды вместе с другими, покуда земля не будет освобождена от них. И тех, которые пришли в образе огненных башен, возвратили туда, откуда они пришли, и никто больше их не видел. И на земле наступивший мир был нарушен, когда их сторонники собрались и начали искать средства, чтобы освободить древних, и ждали, когда человек придёт, чтобы постигнуть секрет запретного места и открыть ворота. Я решительно перевернул страницу и задержался на следующей, которая оказалась меньше по размеру, была написана на тонкой прозрачной бумаге и оставляла впечатление, что кто-то писал украдкой, нервно пытаясь избежать посторонний глаз. Автор делал сокращения, поэтому приходилось время от времени задерживаться, чтобы разобрать, что имеется в виду, а это, конечно, лишь создавало дополнительные трудности. Третий отрывок, судя по всему, более точно соответствует второму, чем второй первому. Древние всё время ждут у ворот, и ворота расположены повсюду во все времена, ибо им неведомо ничего о времени и пространстве, но они одновременно находятся повсюду. хотя этого и не видно. И среди них есть такие, которые принимают различную форму и черты, любую мыслимую форму и любое мыслимое лицо. И ворота для них повсюду. В Вереме, в городе Столбов, в городе, расположенном под пустыней, где люди устанавливают камни и трижды произносят запретные слова, возникнут ворота и будут ждать тех, кто пройдет через них точно так, как Долле. И ужасные миго, и народ ччо, и глубинные тхоли, и гуги, и ночные призраки из шогготты и вормисы, и шантакса, которые охраняют когда-то в холодной пустоше и на равнине Ленг. Все они в равной степени чада высших божеств, но великая раса гита и великие древние не пришли к согласию друг с другом и разделились. Потом они вернутся в своём великом возвращении. и Великий Ктулху будет освобожден из рельех, из глубин моря. И тот, которого нельзя назвать, вернется из Карказы возле озера Хали. И Шубни-Гурат выйдет, чтобы расплодиться в своем безобразии. И Нарла-Татеп понесет слово всем великим древним и их сторонникам. И Окса тот, который есть все в одном и одно во всем, рассыплет шары, и из черных пещер на земле выйдет Цатогуа, и возобладает над всем. Когда господин великой бездны узнает об их возвращении и выйдет со своими братьями, чтобы рассеять зло. Я отложил в сторону книгу, совершенно озадаченный этими зловещими ссылками на что-то, что явно было выше моего понимания, но уверенный, что ключ ко всем тайнам именно в этих ветких страницах. Теперь я окончательно убедился, что... что компиляция этих отрывков началась по инициативе Ричарда Биллингтона, который был уничтожен тем, что он призывал с неба, и продолжалась под руководством Илиеи, неизвестно с какой целью. Последствия того, что Биллингтонам было известно, как правильно интерпретировать прочитанное, как использовать такие знания, вероятно, были ужасными, тем более в свете событий, которые произошли при их жизни. Когда я повернулся, чтобы отправиться на кухню, мой взгляд невольно остановился на окне с витражом, и я испытал глубокое потрясение, близкое к стрессу. Последние красные лучи заходящего солнца высвечивали на цветном стекле абсолютно отвратительную карикатуру на нечеловеческое лицо какого-то громадного фантастического существа. Оно было ужасно искажено. Глаза, если они у него были, глубоко запали, У него не было ничего похожего на нос, хотя были заметны ноздри. Нижняя челюсть, лысой сияющей головы завершалась массой худосочных щупалец. В ужасе взирая на это привидение, я вдруг с новой силой ощутил царящую в кабинете всепоглощающую погибель. Снова ужасное ощущение зла наваливалось на меня со всех сторон, давило, словно осязаемый поток, устремившийся со стен и окон. будто он хотел уничтожить всё живое на своём пути тут же мне в нос ударила мерзкийная вонь кладбищенский дух воплощение всего тошнотворного и отталкивающего потрясённый я всё же подавил в себе импульс закрыть глаза и отвернуться нет я продолжал глазеть на окно будучи уверенным в том что стал жертвой галлюцинации Несомненно, моё воображение вернуло мне только что прочитанное. В этом мгновении отвратительная образина сократилась в размерах, растаяла, окно вновь приняло прежний вид, и нос мой не чувствовал больше чудовищного запаха. Но то, что произошло потом, было в каком-то роде ещё более ужасным, и я сам оказался в этом виноват. Недовольствуясь выводом, что я стал жертвой оптического обмана на удочку которого недавно попался и Амброс, я снова взгромоздился на шкаф, стоявший под окном, и выглянул наружу через центральное окошко из обычного стекла в направлении каменной башни, которую он намеревался увидеть, как и прежде, на фоне окаемлявших её деревьев в свете уходящего за горизонт солнца. Но к моему невыразимому ужасу, Перед моими глазами развернулся совершенно незнакомый пейзаж. Я чуть было не свалился со шкафа, на котором стоял на коленях, но по-прежнему не отрывал взгляд от ландшафта, усеянного какими-то воронками, и казалось разрытого. Небо над головой мерцало странными загадочными созвездиями, совершенно мне неизвестными, за исключением одного, напоминавшего мне геады, как будто эта группа приблизилась к Земле на тысячу тысяч световых лет». В том, что я увидел, было движение. Движение в этих чуждых небесах, движение на этом разорванном пейзаже каких-то громадных аморфных существ, которые быстро приближались ко мне, явно со злым умыслом. Более нервы мои не могли подвергаться этому испытанию. Я закрыл глаза и уже не помню, как очутился на твёрдом полу. Затем я выбежал из дома, глотая морозный воздух, и постепенно приходя в себя, воочию убедившись, что, слава Богу, всё по-прежнему на своих местах, в тот день я ничего не сказал Амбразу. Спалось мне плохо. Я укрылся одеялом с головой, стараясь не прислушиваться к ночным звукам, чтобы не мучить себя вновь неразрешимым вопросом, где в этом богом проклятом месте проходит граница реального и иреального. Я проснулся, когда едва брежил рассвет, и понял, что уже не засну. В доме было тихо. Светлело на глазах от выпавшего за ночь снега. Я решил совершить небольшую прогулку, мне было о чём подумать. Но едва я открыл входную дверь, как с изумлением обнаружил чёткую цепочку следов у самого порога. Пристально разглядев их, я осторожно произвёл несложный эксперимент, достал ботинок Амброза и сравнил со следом. Сомнений не было. Очевидно, ночью у него опять был приступ снахождения, а свежевыпавший снег позволял мне в точности повторить путь кузена. Убедившись, что он всё ещё спит, я ни без колебаний отправился по следам шаг за шагом. Следы, как я и предполагал, вели к башне. Более того, из-за снега попавшего внутрь через проделанный амбразом пролом в крыше, Можно было заметить, что они вели дальше по ступенькам возле стены к площадке прямо под ним. Скорее я очутился на месте, где ночью стоял Амброс, и посмотрел в сторону дома. Бросив взгляд вниз, чтобы определить, чем занимался кузен в башне, я вдруг увидел на снегу по удел от башни какие-то тревожащие душу отпечатки. Я несколько секунд их внимательно изучал, пытаясь выяснить, что это такое. И заранее испытывая ужас перед тем, что меня там ожидало, спустился с лестницы и направился к ним. То были три различных отпечатка на снегу, причём каждый из них наводил на меня безотчётный ужас. Первый, довольно большой, размером приблизительно 12 на 25 футов, заставлял предположить, что на этом месте останавливалась какая-то тварь, похожая на слона. Я тщательно обследовал внешние края этого вдавленного в снег отпечатка и смог убедиться, что какая бы тварь здесь ни сидела, у неё была гладкая кожа. Второй отпечаток был похож на коготь размером около 3 футов, причём, казалось, он был оплетён паутиной. Третий представлял собой зловещее месиво, снег был раскидан как темя. Создавалось впечатление, что кто-то здесь хлопал крыльями. Но точнее, ничего нельзя было определить. Я стоял и неотрываясь разглядывал эти отпечатки. Насмотревшись, я почти в шоковом состоянии повернул назад к дому и решил добираться до него кружным путём, держась как можно дальше от проложенной моим кузеном тропинки, чтобы не вызвать у него подозрений в связи с моим отсутствием. Амрас, как я предполагал уже встал. И к своему облегчению я заметил, что перед мной прежний кузен. У него был усталый вид. Он ворчал, так как успел соскучиться без меня. Он не мог объяснить причину своей усталости, ведь он крепко спал всю ночь, но его что-то угнетало, давило на него. Более того, так как ему было одиноко, он отправился меня искать и обнаружил, что к нам приходил ночной гость, который подходил к двери и повернул обратно, вероятно, так и не сумев нас разбудить. Я сразу понял, что он увидел собственные следы, но не узнал их. Из его слов мне стало ясно, что во время ночного посещения башни он продолжал спать. Я сказал, что выходил прогуляться. У меня в городе выработалась такая привычка, и мне не хотелось менять своего обыкновения. Не знаю, что со мной происходит, пожаловался он. Мне совсем не хочется готовить завтрак. Давай я займусь этим, предложил я. и немедленно принялся за работу. Он с радостью согласился и, сев на стул, принялся растирать ладонью лоб. Кажется, я всё забыл. Мы ведь строили какие-то планы на сегодня. Нет, никаких. Просто ты устал, вот и всё. Я подумал, что наступил благоприятный момент, чтобы предложить ему провести зиму у меня в Бостоне, тем более, что мне самому хотелось побыстрее покинуть этот дом, так как теперь я себе отдавал полный отчёт о таящемся здесь зле и явной опасности. Тебе, Амброс, никогда не приходило в голову мысль сменить обстановку? Нет, не приходило, ответил он. Я имею в виду временную перемену. Почему бы тебе не провести эту зиму в Бостоне? Потом мы вместе вернёмся сюда весной. Ты, если захочешь, можешь продолжить свои занятия в Уайнере. Там часто читают лекции дают концерты. Более того, там ты можешь встречаться с людьми и беседовать с ними, а это тебе просто необходимо». Он заколебался, но не проявил враждебного неприятия. Я знал, потребуется время, чтобы он согласился. Уже ликуя в душе, я, конечно, соблюдал осторожность. Нужно было постоянно оказывать на него давление, чтобы добиться согласия до того, как к нему вернётся его агрессивное настроение». Оно непременно заставит его воспротивиться идее, и тогда уже ничего не поделаешь. Поэтому я не отставал от него всё утро, не забыв предложить взять с собой несколько книг из библиотеки Биллингтона для его зимних занятий. И наконец после обеда соглашение было достигнуто. Мы проведём зиму в Бостоне вместе. Приняв решение, он захотел поскорее уехать отсюда, словно его подталкивало глубоко запрятанное чувство самосохранения. Так что к вечеру мы уже были готовы к отъезду. В конце марта мы возвратились из Бостона. Амброз с нетерпением, растущим любопытством, а я с дурным предчувствием, хотя нужно признать, что кроме первых беспокойных ночей, когда он разгуливал в осне с отрешённым видом, Амброз все зимние месяцы оставался прежним моим кузеном. Казалось, он полностью оправился от глубокой депрессии, заставившей его обратиться ко мне. Амбро использовал особую популярность среди бостонского общества, и я значительно отставал от него в этом, так как ушёл с головой в странные старые книги Эли Билингтона. Всю зиму я тщательно их изучал. Я обнаружил в них немало страниц, очень похожих на те, которые я прочитал с самого начала. В них было немало ссылок на ключевые названия и имена, о которых мне стало известно. Были в них и противоречивые отрывки, Но нигде мне так и не удалось отыскать точную формулировку основного вероучения в достаточно ясной форме. Не было в них и чёткой схемы образца, которому соответствовали бы все ссылки и умозаключения. С приближением весны, однако, Кузен стал чуть более беспокойным и начал всё чаще заговаривать о своём желании вернуться в дом Билингтонов в Роще, который, как он подчёркивал, был всё же его домом, где ему всё было знакомо. Всё это резко контрастировало с его полным безразличием к некоторым аспектам рукописных томов, которые я пытался время от времени обсудить с ним в зимние месяцы в Бостоне. За это время произошло только два события в окрестностях Хархома, и о них сразу же сообщили бостонские газеты. Речь шла об обнаружении в разное время двух трупов в Данвиче после жуткого исчезновения людей, ставших жертвами убийства. Один из них Нашли в эту зиму в период между Рождеством и Новым годом, а второй вслед за ним после 1 февраля. Как это бывало и раньше, обе жертвы умерли совсем недавно, и обе, судя по всему, были сброшены с разной высоты. Тела, изордованные множественными переломами и разрывами тканей, приводили в трепет самых хладнокровных, но всё же их можно было опознать. И в том и в другом случае, Прошло несколько месяцев между временем их исчезновения и обнаружения трупов. Газеты особенно подчёркивали, что каких-бы-то не было записок с требованиями выкупа за жертвы не поступало, и обращали особое внимание на тот факт, что у покойных не было причин покидать свои дома. Между тем никаких следов со времени их исчезновения и до обнаружения тел, одно на островхе Рике и Мискотоник, а другое в его устье, не было найдено. несмотря на все усилия, предпринимаемые дотошными, освещающими это дело журналистами. Я заметил с леденящим душу восторгом, что Кузем проявляет просто бешеный интерес к этим газетным отчетам. Он все время их перечитывал и делал это с видом человека, чувствующего, что ему известен скрытый смысл прочитанного, но он никак не может пробиться к нему через пелену забвения. Я с тревогой наблюдал за ним». Я уже говорил, что приближение весны усиливало беспокойство кузена, порождало в нём всё более острое желание возвратиться в родной дом, который он покинул ради Бостона, и это наполняло мою душу опасениями, неясными и дурными предчувствиями, которые, нужно прямо сказать, вполне оправдались. Сразу же после нашего возвращения кузен начал вести себя совершенно иначе, нежели когда зимой был гостем в моём городском доме. Мы подъехали к поместью Биллингтонов вечером, после захода солнца в конце марта. Это был ласковый, мягкий вечер. Воздух был пропитан благоуханием бродившего сока распускающихся деревьев, расцветавших трав, что придавало легкому западному ветерку сладковатую горечь дыма. Едва мы распаковали вещи, как кузен вышел из своей комнаты. Он был чем-то сильно взволнован. Он нередко прошёл бы мимо, не заметив меня, если бы я не схватил его за руку. Что случилось, Амброс? Бросив на меня быстрый враждебный взгляд, он, сдержавшись, довольно вежливо ответил: "Лягушки. Разве ты не слышишь? Послушай-ка их хор". Он выдернул руку. "Я хочу выйти, чтобы послушать их. Это они приветствуют моё возвращение. Понимаешь, что моя компания нежелательна?" Я не пошёл следом за кузеном. Я направился прямо в его комнату через холл и уселся возле одного из открытых окон, вдруг вспомнив, что как раз у этого окна сидел Лаан 100 лет назад и размышлял о своём отце и индейце Квамесе. Лягушки на самом деле подняли оглушительный гвалт, их кваканье звучало у меня в ушах, и им наполнилась вся комната. Пульсирующие звуки доносились от странного болотистого луга, расположенного в глубине рощи между каменной башней и домом. Слушая эту громкую какофонию, я размышлял о чём-то более странном, чем оглушающий шум. В большинстве зон с умеренным климатом только представители класса Хелидае, квакши, лягушки-сверчки и главным образом древесные лягушки, а время от времени и лесные, начинают кричать до наступления апреля. за исключением периодов необычайно тёплой погоды, которых обычно не бывает в первую неделю весны. Вслед за ними пробуждаются лягушки обыкновенные, и наконец, лягушки-быки. Но в мешанине звуков, доносившихся с болота, я свободно различал голоса квакш, лягушек-сверчков, древесных лягушек, коричневых лягушек, прудовых жаб, молодняка, пятнистых лягушек и даже лягушек-быков. Своё первоначальное удивление я объяснил уверенностью в том, что из-за такого оглушающего шума меня подвёл слух. Мне приходилось часто ошибочно принимать пронзительные высокие звуки весенних квакш в конце апреля за крики далёкого жалобного казадоя. Я относил свою ошибку на счёт слуховой иллюзии. Но вскоре я обнаружил, что у меня со слухом всё в порядке, и я запросто различал различные голоса, типичные ноты и трели. ошибка исключалась, и это меня беспокоило больше всего. Это явление тревожило меня не только потому, что противоречило законам природы, которые я основательно изучил, но и в силу невнятных ссылок на такое поведение земноводных обитателей в присутствии или непосредственной близости тварей, диковинно названных в прочитанных мной рукописях «существами». Иными словами, поведение земноводных свидетельство об их особой чувствительности к присутствию того, кого автор манускрипта назвал безумным арабом, так как земноводные находились с ним в таких же первозданных отношениях, как и приспешники морского божества, и были известны под названием глубинных тхлолей. Короче говоря, автор предполагал, что земноводные становились необычайно активными и голосистыми в присутствии своих первозданных родичей, будь они видимы или невидимы. Для них это было безразлично, ибо они их чувствуют и подают голос. Поэтому я слушал этот чудовищный хор со смешанными тяжёлыми чувствами. Всю зиму у меня была определённая уверенность в необратимом улучшении психического здоровья кузена. Теперь мне казалось, что его возвращение в прежнее состояние произошло очень быстро, причём без всякого сопротивления с его стороны. В самом деле, Амбро казалось, с большим удовольствием слушал лягушачий концерт, и это обстоятельство мне сразу напомнило тревожный перезвон колокольчиков, связанные у меня в памяти с заклинанием в любопытных инструкциях Ильи Биллингтона. Он не должен беспокоить лягушек, в особенности жаб, в болоте между башней и домом, ни летающих светляков, ни козадоев, чтобы не оставлять свои замки и запоры. Скрытый смысл такого заклинания не был очень приятным, чтобы не означал весь этот сумбур. Предупреждал ли он Амбраза, что что-то невидимое стояло рядом, или что какой-то чужак, непрошенный гость, находился неподалеку? Но таким непрошенным гостем, нарушителем спокойствия, мог быть только я. Я отошёл от окна, решительным шагом вышел из комнаты, спустился по лестнице и направился к тому месту, где стоял кузен со скрещёнными на груди руками, откинув немного голову назад, выпятив вперёд подбородок. В его глазах появился странный блеск. Я подошёл к нему с твёрдым намерением прервать его наслаждение, но рядом с ним моя решимость улетучилась. Я молча стоял до тех пор, пока молчание не стало действовать мне на нервы, и я спросил его: "Нравится ли ему хор лягушачьих голосов, раздававшихся в разгаре вечера?" Не поворачиваясь ко мне, он загадочно ответил: "Скоро запоют жалобные козодои, и засияют жуки-светляки, и наступит время". "Чего?" он не ответил, и я пошёл обратно к дому. По дороге я заметил какое-то движение в сгущающихся сумерках с той стороны дома, которая была обращена к дороге, и, подчиняясь инстинкту, побежал в этом направлении. В школе я был неплохим спринтером, и с тех пор утратил лишь незначительную часть своей спортивной формы. Когда я обошёл вокруг дома, то заметил какого-то страшно оборванного типа, который выидя из леса, пытался скрыться в растущих вдоль дороги кустах. Я бросился в догонку и вскорял настег его. Я схватил его за руку в тот момент, когда он перешёл на бег. Передо мной был молодой человек, не старше 20. Он отчаянно сопротивлялся, пытаясь освободиться от моей хватки. "Оставьте меня в покое", чуть не рыдая, умолял он. "Я не сделал ничего дурного". "Чем вы здесь занимались?", сурово спросил я. Просто хотел узнать, вернулся ли он. Хотел взглянуть Мне сообщили, что он вернулся. Кто сообщил? Разве не слышите? Лягушки, вот кто. Я был потрясён и невольно сжал сильнее его руку. Он вскрикнул от боли. Ослабив немного хватку, я потребовал, чтобы он назвал своё имя. Только тогда я его отпущу. Только ему не говорите, умолял он. Не скажу. Я Лимуэтли, вот кто я такой. Я выпустил его руку, и он тут же кинулся прочь, видимо, не веря, что я не брошу за ним в погоню. Но убедившись, что я не намерен этого делать, он остановился, нерешительно повернулся и торопливо подошёл ко мне без всяких криков. Он схватил меня за рукав и заговорил тихим голосом: "Вы не поступаете так, как один из них. Нет, не поступаете. Лучше вам убраться отсюда прежде, чем что-нибудь произойдёт". Потом он снова бросился в сторону, но на сей раз уже не возвращался. Пропал, легко растворился в густеющей темноте, окутавшей уже весь лес. За моей спиной лягушачий концерт достиг безумного неистовства, и я с радостью подумал о том, что окна моей комнаты в восточном крыле дома не выходят на болото. Но и в этом случае и хор был достаточно слышен. В ушах по-прежнему звенели слова Лима Уэйтли, Возбудивший во мне безотчётный страх, страх, который всегда подстерегает любого, оказавшегося перед лицом необъяснимого, неведомого, человека, испытывающего вполне естественное желание как можно скорее дать дёру. Через несколько секунд мне удалось подавить в себе страх и импульсивное побуждение немедленно последовать совету Лима Уэйтли. По дороге к дому я всё время думала о проблеме, стоящей перед населением Данвича, Это новое происшествие, вкупе со всем остальным, убедило меня, что кое-какие отгадки происходящих здесь таинственных событий следует искать среди местных жителей, и если мне удастся заполучить автомобиль кузена, можно было бы провести дальнейшее расследование. Амброс находился там, где я оставил его. Казалось, он не заметил моего отсутствия. Решив не мешать ему, я направился к дому, и был удивлен, когда он окликнул меня, И поравнявшись, молча зашагал рядом. Странно, что лягушки так рано раскричались в этом году, предпринял я робкую попытку отвлечь Кузена от мрачных раздумий. Не вижу в этом ничего странного, коротко бросил он, обрывая беседу. У меня пропало всякое желание продолжать, ибо я почти физически ощущал, как возрастает его необъяснимая враждебность. Настойчивость могла бы только повредить мне. Ещё несколько попыток поддержать разговор, и раздражённый кузен в конечном итоге указал бы мне на дверь. Честно говоря, я бы и сам с радостью уехал, однако долг побуждал меня оставаться здесь как можно дольше. Вечер прошёл в напряжённом молчании, и я с облегчением воспользовался первой же возможностью, чтобы подняться в свою комнату. Просматривать старинные фолианты, загромоздившие полки в библиотеке, не было ни малейшей охоты. Я решил ограничиться местной газетой, купленной на Каноне в Архам-Сити. Увы, мне пришлось разхаиться в собственном выборе. Почти половину первой полосы занимала редакционная статья, посвящённая рассказу некой старухи из Данвича, который по ночам не давал спать голос Джейсона Осберна. Труп несчастного был обнаружен вскоре после того, как стал снег возле опушки Биллингтоновой рощи. Посмертное вскрытие показало, что перед гибелью Возбин подвергался сильным перепадам температур. Его тело было искромсано словно ножницами. Однако не нашлось ничего, что могло бы пролить света на причину смерти. Автор статьи пространно описывал пробуждение старухи, её удивление и бесплодные попытки найти источник голоса, который, по её словам, исходил откуда-то извне, словно из бездонной черноты неба. В заключение высказывалось предположение, Что кое Кто кое-кто очень бы желал скрыть вместе с первой причиной всех происшествий и рассказ Потревоженной леди. Признаюсь, это сообщение зачаровало меня. Во-первых, оно почти слово в слово повторяло прежние заключения о том, что тела жертв, обнаруженных в Беллингтоновой роще, судя по всему, были сброшены с большой высоты. Во-вторых, неизвестный автор вновь перебирал все подробности, касающиеся древней загадки так взбудораживший Тихий Данвич, от маловразумительных призывов Ильей Биллингтоном какого-то существа с тёмных небес до последних событий. Быть может, в мои руки попал кончик путеводной нити, способной вызволить меня из лабиринта, в котором блуждал мой дух. Тяжесть, пропитанная злобным ожиданием атмосферы, угнетала меня. Угрюмые стены следили за каждым моим движением, и сам дом, казалось... Ожидал только одного неверного шага, чтобы обрушиться и раздавить меня. Возбуждённый прочитаным, я ещё долго лежал в кровати, не в силах сомкнуть глаз, прислушиваясь к болотной какофонии и хриплому покашливанию кузена внизу в гостиной. Было ли это сном или бодрствованием, но я отчётливо различал чьи-то тяжёлые шаги, сотрясавшие основание дома и гулким громом отдававшиеся в тёмной глубине неба. Любушки надравали изда самого рассвета, так и не дав мне спокойно выспаться. Поднявшись с туманной усталостью головой, я долго прискался под рукомойником с ледяной водой, всё более утверждаясь в мысли, что посещение окрестностей Данвича неизбежно, если я хочу проникнуть в тайну. Когда я спустился в гостиную, завтрак уже стоял на столе. Кузен Хмуро приветствовал меня, Однако я заметно оживился, стоило мне попросить на полдня его машину. С готовностью и, как мне показалось, с облегчением он уверил меня, что я могу располагать ею весь день. Сам проводил меня до машины и напутство ей ещё раз повторил, что я могу оставаться в городе сколько пожелаю. Думаю, он обезумел бы от радости. Скажи я ему, что уезжаю на совсем. Несмотря на то, что я принял решение под влиянием минуты, Моей главной целью оставалась встреча с миссис Бишоп, о которой мне рассказывал кузен во время одного из наших первых с ним разговоров. Этой женщине были знакомы древние имена Нарла Татепа и Йоксатота. Из сведений, почерпнутых в бумагах Амбраза, я полагал, что без труда разыщу её жилище, тем более что в моём распоряжении была бездна времени. Если старуха станет лукавить, у меня всегда найдётся средство разговорить её». Не помогут деньги, пригодится хитрость. С этой уверенностью я отправился в путь. Как я и предполагал, найти скромное жилище миссис Би숍 оказалось совсем не трудно. Приземистый домик, окружённый покосившимся плетнём, стоял возле самой дороги. Возможные сомнения рассеивала прибитая к воротам табличка, скорявына царапанными буквами Би숍. Выбравшись из машины, Я уверенно прошёл по тропинке, поднялся на крыльцо и постучал в дверь. "Войдите!" послышался чей-то скрипучий голос. Я переступил порог и ощутился в полумраке посредине прокопчённой дымом сталетий комнаты. Ск modный свет, струившийся из единственного окна, освещал угловатую фигуру старухи, устроившуюся в плетеном кресле и внимательно смотревшую на меня. На коленях у неё дремала огромная чёрная кошка. — Садись, незнакомец! Оглядевшись вокруг, я заметил потемневшую от старости дубовую скамью и осторожно опустился на краешек. — Добрый день, миссис Бишоп. — Я знаю, зачем ты пришёл. Её тёмные глаза, не отрываясь, смотрели мне в лицо. — Твой путь лежит через рощу Биллингтона, через проклятое болото. — Меня зовут Стивен Бэйтс. Я с удивлением услышал, как глухо звучит мой голос. Я приехал к вам, чтобы спросить. Казалось, она не слышала моих слов. Ты был возле башни. Пеdniстые лягушки предупреждают о твоём появлении. Они призывают существ из запредельных миров. Простите, я не совсем понимаю вас, мисс епископ. Тебе известно, что тот, кого ждали, пришёл. Я узнала о его возвращении, когда раскрылись двери его дома. Лягушки снова кричат, и всё готово к тому, чтобы следом за ним вернулись и они. Я не боюсь смерти. Однако последние дни я чувствую её приближение. Кто ты, назвавшийся Стивеном Бейтсом, и по какому праву ты приходишь сюда? Ты один из них. Разве по моему облику не видно, что я человек, возразил я. Нет, и это ничего не значит. Её скрипучий голос стал тише, почти умолк. Они могут являться в любом обличье, какое им будет угодно. Многие из людей были бы рады служить им на земле. Ты прибыл по их воле. Нет, нет, вы ошибаетесь. Мой поспешный ответ сослужил мне плохую службу. Старухаи завладели сомнение. Словно оправдываясь, она продолжала: "Клянусь, я не хотела ничего дурного и не рассказывала никому о том, что слышала. Письмо написал Лим Уэтли, хотя никто и не просил его об этом. Вы говорите о голосе Джейсона Осборна? Я никому не рассказывала о нём. Когда вы слышали о нём? 10 ночей спустя, как его забрали?" Почти 2 недели до того самого момента, как его нашли, я слышала его столь отчетливо, как будто он находился в этой комнате. До этого я не встречала его, знала только, что он живёт по другую сторону долины. Что он говорил? Какие-то заклинания, старинные имена, о которых я никогда прежде не слышала. Это был язык людей, и я понимала, что он говорит. но в последние ночи он постиг их язык, который недоступен пониманию простых смертных. — Откуда же он обращался к вам? — Из-за предельных миров. Они унесли его с собой и установили срок его пребывания там, перед тем, как пожрать его. — Его никто не пожрал, миссис Бишоп. Тело нашли в роще. — Я знаю. — старуха самодовольно усмехнулась. И мне всегда нужна человеческая плоть. Их голод иново свойство, и чтобы утолить его, необходим дух человека, то, что побуждает его размышлять, чувствовать. Жизненная сила, называя это, как тебе хочется, незнакомец. Когда Джейсона отыскали в этой проклятой роще, он был мертвее мёртвого. Они растерзали и изуродовали его, утолили им свой голод. И долго волочали за собой куда бы ни направлялись. Вы видели их? И да, и нет, не знакомец. Они постоянно пребывают здесь, рядом с нами, но мы не в состоянии увидеть их. Они прислушиваются к нашим речам, таятся возле порога и ждут. Ждут призыва, чтобы явиться в наш мир. Старый сквайр вызывал их. Однако перед тем как уйти, Он запер их. Почти два века они томились в заточении, и он пришёл, чтобы освободить их. Они снова свободны, летают, ползут, быть может, стоят рядом с дверью. Им ведомы силы, которые открывают её. Голос Квара призывает их, но даже он не может считать себя в безопасности, если он не окружит себя запретными знаками. Пока они не в силах растерзать его, и он повеливает ими. Или я Биллингтон, или я? Тихий смех зазвенел в комнате. Он знал о том, что неведомо простым смертным. Его заклинания призывали потустороннюю твари и заставляли служить ему. Прежде чем уйти, он запер её, назначив время, чтобы вернуться. Никто не знал точного часа, кроме его ближайших слуг, и Мисква Макус был одним из них. Сквар ходил по земле, но никто не мог распознать его, так как много он принимал обличий. О, он принимал облик Уэйтли или Дотана. Он сидел среди членов семейств Джайлзов или Коури, но никто не узнавал его. Каждый видел лишь Внешний его облик. Его мощь была столь велика и необъятна, что только немногие выдерживали ношу. Все его слуги слабели и умирали, не в силах вместить его. И всех только Илия сумел вынести груз запредельности, и он единственный явился через 200 лет, чтобы отамкнуть дверь. Снова послышался тихий смех. Сумрачная тишина в комнате сгустилась, когда он смолк. «Я знаю, не знакомец, знаю. Им ни к чему моё старое тело. Но я слышу, как они разговаривают там. Я слышу, что они говорят, хотя и не понимаю смысла их слов. В минуту моего рождения прозвучал призыв, и с тех пор я наделена этим знанием». Теперь я по достоинству мог оценить сведения, полученные от кузена. Старуха излучала почти презрительное превосходство, о котором упоминал и Амброс. Меня не покидало ощущение собственной беспомощности перед бездной запретных знаний, что предкрывались передо мною. Не было и намёка на ключ к разгадке всего, что таилось в словах старухи. Они ждут часа, чтобы вернуться и властвовать на земле. У беже шейх расположены на небе и под землёю. Вы видели их? Не удержался я от вопроса. Не самих, но обличья, которые они принимали. В округе каждому ведомо, что скоро они должны вернуться. Они уже приходили и забрали Джейсона Осборна, потом был Лью Воттербери, и они снова вернутся. Угрюмо произнеслана 100 лет назад точно так же пропал один из ваших родственников, Джонатан Бишоп. Старуха невесело усмехнулась, её глаза блеснули в полумраке. Я знала, что ты задашь этот вопрос. Это был мой прадед. Он проник в начало тайны, но думал, что познал всё и принялся использовать свои знания. Он призывал тварь и приказывал ей. Но его сил не хватило, чтобы справиться с ней. колдовство завладело им и погубило его. Никто не пришёл на помощь. Говорят, что слабый не имеет права повелевать каменным кольцом и призывать адских тварей с той стороны гор. После гибели Джонатона наш род находился в постоянной вражде с семействами Коури и Тиндалов, ведь вместе с моим прадедом с лица земли исчезли несколько человек из этих семейств. Слова старухи были наполнены зловещим смыслом. Всё сказанное подтверждалось реальными фактами: письмами старика Бишепа, незадолго до смерти отправленными Илии Биллингтону, вырезками из местных газет, посвящёнными описанию загадочных происшествий. Почти столетия назад весь Архэм был взбудоражен необъяснимым исчезновением Вилбура Кори и ДжДДейта Индо. В нескольких статьях Подобно говорилось о жутком состоянии трупов, обнаруженных на опушке рощи 2 недели спустя. Однако в газетах не было и слова о причастности к этим событиям Джонатана Бишепа. Тем не менее, в письмах самого Бишепа, которые Илья, по-видимому, сохранял в секрете, не делалось и попытки сохранить в тайне эту связь. Теперь же Старука открыто признаётся, что именно исчезновение членов семейств послужило причиной ненависти Кори и Тиндлов к роду Бишепов. Вы помните, как выглядел ваш прадедушка? Нет. Его не стало задолго до того, как я появилась на свет. По рассказам тех, кто знал его, он был неплохим человеком. Однако достаточно самоуверенным и неосторожным. Ибо своей смертью доказал старую истину о том, как опасны поверхностные знания. Он выстроил каменное кольцо и призвал потустороннюю тварь, которая пожрала его. Если бы только он один владел секретами древних, мы были бы обречены. К счастью, нашлись более могущественные, чем он, и твари замкнули в кольце возле подножия башни. Она отпыливо заглянула мне в глаза. Ты слышал о тех Кто живёт за хребтами гор? Я уже открыл рот, чтобы на удачу назвать какое-нибудь из имён, которые мне пострели старинные рукописи в библиотеке Биллингтона, когда старуха ревским взмахом руки остановила меня. В её скрипучем голосе звучала тревога. Не называй их имён, незнакомец, если они слушают, то могут войти и преследовать нас, ведь никто из нас не владеет охранным знаком. Я вспомнил рассказ кузена о двух деревенских убольнях, которые обратились к нему во время прогулки по Данвичу, желая увидеть какой-то знак. Было ли это тем, что имел в виду старуха? Я спросил её. Все они глупцы, презрительно отозвалась она. Никто не помнит даже, как он должен выглядеть. Как только кто-то узнает о знаке, он не помыслит ни о чём ином, как о владеет им. и с его помощью обрести влияние и богатство. Глупцы! Твари, которые принесли его из-за предельного мира, с равнодушием взирают на все эти попытки. Их замыслы сходятся в одном — вернуться, чтобы обратить нас в рабство, жить среди нас, питаться нашей плотью, убивать нас. А пока им необходимы владеющие их знаком, которые должны помочь им. Ты один из них, я это знаю. Но может, они ещё не догадались, но я поняла это в ночь, когда по ту сторону не твари похитили Джейсона Осберна. Его сестра Салли Соер слышала грохот разламываемых досок, когда его волокли. То же самое случилось и с Льюисом Оттерберри. Старая Фрей видела следы и говорит, что они больше слонови, ни на что не похожие. Нок у них больше, чем 4. И ещё она слышала хлопанье крыльев. Но все лишь потешались над ней, когда она пыталась рассказать. Когда же наступило утро, и все отправились смотреть развалины, там уже ничего не было. Все следы словно по волшебству исчезли за ночь. Признаюсь, мне стало не по себе от той увлечённости, с которой передавала подробности происшествия старуха. Казалось, она совершенно забыла о моём присутствии. Брачные мысли, так долго роившиеся в её голове, Наконец нашли выход, самая жуткая, продолжал рассказывать миссез Би숍, что твари этих невозможно увидеть, лишь запах подсказывает их приближение, отвратительное зловоние, которое трудно с чем-либо спутать. Я уже не прислушивался к её словам. Холодный пот струился у меня по спине при одной только мысли, что всё услышанное в этой хижине может оказаться правдой. Старуха с благоговением вспоминала прежнего Сквайера, определяя его возраст далеко за две сотни лет. Таким образом, Илья Биллингтон никак не мог быть предметом её почитания. Но кто же тогда претендовал на эту роль? Ричард Биллингтон? Или же полумифическая ускользающая личность, которую преподобный Вард Филлипс называл в письме неким Ричардом Боллинхэмом? «Как звали вашего Сквайера?» Отважился спросить я. Старуха настороженно замолчала. За всё время беседы она так и не расположилась ко мне, это было заметно. Никто не знает его имени, незнакомец. Можешь звать его Ильёй, Ричардом, называй как хочешь. Ибо на земле он живёт лишь краткий миг. Вечность его постоянное обиталище, куда он уходит, чтобы возродиться. Все эти годы я ждала его возвращения. И знаки показывают, что оно близко. У него нет ни имени, ни места, где его можно найти. Его дом по ту сторону нашего мира, вне земли и вне времени. Наверное, он очень стар. Стар? Её иссохшая похожая на хищную лапку рука скользнула вдоль подлокотника кресла. Он старше самых старых из нас, старее мира. Год для него один лишь выдох, 100 лет единственный удар часов. Мой мозг отказывался расшифровать загадки, которыми говорила старуха. Было очевидно, что тропинка к Эли Билингтону уходит гораздо дальше вглубь времён, чем я предполагал раньше. Что заставило его покинуть родные берега и возвратиться в страну предков? Какая причина могла бы объяснить это поспешное бегство? колдовство квамиса и преследования властей, вы эти предположения выглядели неубедительно, если принять во внимание независимый характер, которым славился Беллингтон. Старуха молчала. Где-то в глубине дома мерно постойчивали часы. Кошка, лежавшая на коленях, поднялась, выгнула спину и прыгнула на пол. Старуха вскинула острый подбородок, вновь послышался её скрипучий голос: Кто указал тебе путь, незнакомец? Я пришёл сюда сам. Может быть, тебя послал шериф? Я заверил её, что не имею никакого отношения к закону. И у тебя нет охранного знака. Я снова отрицательно покачал головой. Будь осторожен, незнакомец, или своими словами ты накличешь беду на себя. Они не любят, когда люди пытаются проникнуть в их тайны. Ночная тварь, словно страж, появляется с неба и уносит неосторожного. Прислушивайся к своим словам, голос старухи затих, растворяясь в сумраке. Странное чувство, возникшее в начале беседы, не покидало меня. Старуха верила всему, о чём рассказывала мне. И тем удивительнее было её признание, что ей не чужда вера в Бога. Дикарские суеверия Столь разительно уживались в ней с начатками цивилизации, принесённой христианством, что было невозможно отделить одно от другого. Оставалось только верить её рассказу. Прощаясь с ней, я думал о том, что тёмные воды, в которых мы барахтались с кузеном, не имели берегов ни для него, ни для меня. Его нежелание помогать мне в поисках ответа только усложняло наше и без того нелёгкое положение». Покидая покосившуюся хижину старухи, я был готов поверить в существование злых демонов и тварей, свивших себе убежище в местных горах. По дороге домой я переживал сон мыслей, из которых ни одна не утешала меня. Каждая открывала новый лабиринт таившей гибель. Кузена я застал в гостиной. При виде меня он с поспешностью смахнул со стола какие-то пыльные бумаги. Я успел лишь заметить, Что там была какая-то карта и свиток исписанные выцветшими письменами. Его нежелание разговаривать со мной было настолько очевидным, что я решил ничего не сообщать о своей недавней встрече. Весь вечер кузен даже и не пытался скрыть, что его тяготит моё общество, поэтому я использовал первый же предлог, чтобы оставить его одного. Сославшись на головную боль, после ужина я поднялся в свою комнату. Мысли мои находились В непрестанном хаотическом движении тревожное предчувствие чего-то недоброго перешло постепенно в уверенность. Обхватив голову руками, я сидел на кровати и ждал. Наступил вечер, похожий на предыдущий. Лягушки продолжали надрываться, оглашая бульканьем и урчанием тёмный лес между домом и башней. Здесь всё казалось странным. Даже кваканье лягушек, обычное каждые весной, Возле поместья Биллингтона обретало зловещий оттенок. Неумолчный гам, производимый невидимым народцем, проникал сквозь самые толстые стены. Амбра сделал вид, что ничего не слышит. Я же воспринимал всё как должное. Что толку спорить с судьбой? Тем не менее, желая унять разыгравшееся воображение, я извлёк из дорожного саквояжа захваченную книгу. Это был «Ветер вывах» Кеннета Грэмма. и попытался углубиться в чтение. В первый раз за многие дни, прошедшие с того момента, как я ответил на отчаянный призыв кузена, я погрузился в старинный английский пейзаж и уютный мирок героев Грэма. Я читал довольно продолжительное время и почти перестал обращать внимание на неумолчный гомон лягушек за окном. Была полночь, когда я отложил книгу. Ущербная луна медленно восходила к зениту, серебряные паутины пронизывая сумрак — Лечь эти несгустившиеся даже после того, как я погасил лампу, сидя на постели, я отрешённо размышлял над загадкой, окружившей поместье Беллингтона. Прошёл, наверное, час, когда я услышал, как в противоположном конце коридора хлопнула дверь. Раздались приглушённые ковром шаги. Кузан подошёл к лестнице, спускавшейся в гостиную. Заскрепели ступени. Не знаю почему, но я сразу же догадался о его цели. Старая башня на краю болота. Остановит его, окликнуть. Но зачем? Как я стану объяснять ему причины, побудившие меня сделать это? В окно было хорошо видно, как амбр осторожно пересекает газон, направляется к близкой опушке. Его движения были собраны и уверены. Предполагать в нём лунатика было бы смешным, а преследование нечего было и думать. В ней всякого сомнения Он бы заметил меня, и это едва ли понравилось бы ему. Я стоял в нерешительности возле открытого окна, когда меня осенила блестящая мысль. Весь путь от дома до башни просматривался из кабинета Амброза, где находилось сложенное из цветных стёкол окно. В центре его, словно фокус нацелены на башню, располагался кружок из простого стекла, в который было хорошо видно залитое лунным сиянием окрестности. Прогнав сомнение, я в темноте спустился по лестнице, пересёк гостиную и поднялся в рабочий кабинет. В столь поздний час я оказался здесь впервые и удивился обелию света, отражавшегося от цветных витражей. В комнате было светло, как ясным днём. Придвинув стул к окну, я приник к голоску в центре витража. Внешний мир предстал передо мной словно размытый мираж, разбросанные в воздухе осколки какой-то фата-морганы. Ощущение иллюзорности увиденного не пропадало, и пейзаж, расстилавшийся перед моим взором, мало напоминал дневной. Олоунный свет словно вином окрасил местность, ведоизменив контуры предметов и казалось их размеры. Привычное окружение неожиданно стало странным и незнакомым. Посреди туманного ландшафта возвышалась башня, только теперь мне показалось, что она находится гораздо ближе, чем раньше. Может быть, не дальше опушки, хотя её пропорции и высота оставались не искажёнными и отчётливыми. Меня не покидало ощущение, что я рассматриваю местность через громадное увеличительное стекло. Перспектива терялась в ярких лучах ущербной луны, замерши над лесом. Я, не отрываясь, смотрел на башню. Амброс уже успел взобраться на верхнюю площадку и стоял там во вздив руки к западной В более тёмной половине неба, среди знакомых созвездий, светивших над бречными вершинами холмов, я различил цепочку Альдебарана, часть Ориона. Чуть выше сияющие точки Сириуса, Капеллы, Кастора и Поулкса. Ещё ближе, слегка затенённую близостью луны, окружённый Сатурна. Фигура Амброза отчётливо стояла у меня перед глазами. бросая вызов всем законам оптики и человеческому опыту. Однако не это зрелище приковало меня к стулу, с которого я был не в силах сойти. Жуткие картины, их чередование лишили моё тело способности двигаться. Я мог лишь смотреть и смотреть, не будучи в состоянии издать хотя бы звук. Ибо Амброс был не один. От его туловища отходил какой-то отросток. По-другому я не могу описать увиденное. который пребывал в постоянном движении, извиваясь и кольцами, оплетая кузена. Из змеяющегося тела с шумом выпластывались подёрнутые слизью крылья, словно у летучие мыши. Над крыши башни населись, трепыхали и другие существа, внешний вид которых невозможно передать словами. По бокам у подножия замерли две похожие на гигантских жаб твари, которые, казалось, всё время изменяли свою форму. Их скрежещущие трели или свист сливались с грохотом лягушачьего хора, достигшего к этому моменту мощи работающей паровой турбины. Над головой Амброза проплывали длинные змееподобные твари с зубастыми пастями и когтистыми лапами. Чёрные, отрывающиеся блеском крылья неспешно разрезали воздух. Один их вид внушал мне невероятную слабость. Я бы с радостью ухватился за мысль, что весь шабаш лишь видится мне, однако всё происходящее опровергало мои умопостроения. Последующие события уже никак нельзя было приписать моему разыгравшемуся воображению. В воздухе чувствовалось нарастающее напряжение. Тёмное пространство клубилось, готовое вскипеть в любую минуту. Твари с перепончатыми крыльями медленно кружили над башней, то приближаясь, то удаляясь от нее. Аморфные чудовища у подножия башни неожиданно уменьшились в размерах, превратившись в уродливых черных гномов. Амплитуда движения змееподобного отростка, исходившего из туловища Амбраза, увеличивалась, приковывая мой взгляд, словно зачарованный Я смотрел и ждал, что в любой момент эта неверная картина исчезнет, оставив передо мной тихий, освещённый лунным сиянием лес. Говоря, что змееподобный отросток пребывал в постоянном движении, я отдаю себе отчёт, что не могу достаточно полно описать всё происходившее перед моими глазами. Существо, словно червь, исходивший из туловища кузена, постепенно превращался в гигантскую аморфную массу, Переливающаяся, постоянно изменяющаяся слизи с налипшими чешуйками из тёмного утолщения, где должна была бы находиться голова, вытягивались и втягивались щупальца, вооружённые шипами и присосками. По всей длине тела выглядывали красноватые глубоко запавшие глаза. Всё это адское уродство вдруг превратилось в некое подобие живой твари. Щупальца протянулись вверх, сплетаясь концами в чёрной выси. Тело же, налившись багровым свечением, нависло над кузеном. Из темноты взирал громадный глаз, под которым разверся провал рта, и над лесом завибрировал протяжный нечеловеческий вой. Ему немедленно ответили скрижущие твари у подножия башни, а болотные крикуны залились громче прежнего. Амбрас тоже вторил всеобщему крику, и это было действительно жутко слышать. Не голос, но первобыдный рев, порождающий первозданный ужас, пронесся над притихшей листвой. Древнее имя, произнесенное на давно исчезнувшем с лица земле языке, достигло моих ушей. «Я — Нарлатотеп! Я — Йоксатот!» Страх, охвативший меня, был непереносим. Я отпрянул от окна, неловко упал и медленно поднялся на ноги возле опрокинутого стула. Шум кваканья лягушек утихли, довершив моё смущение. Недоумевая, я поднял стул и снова приник к окну, желая узнать причину наступившей тишины. Мысли мои находились в хаотическом смешении, мозг словно освободился от неотвязной галлюцинации. Стол зыбко покачивался под моими дрожащими ступнями, но я вновь смотрел на каменную башню. В западной части неба, возле одной из звёзд, я различил разреженную полоску тумана, которая протянулась к тёмному лесу, помедлила мгновение у каменного круга и снова исчезла. Однако больше не было и следа той фантасмагории, что предстала мне за минуту до этого. Башня стояла на прежнем месте, но ни существ, ни образа не было видно поблизости. Лягушки поутихли, теперь их урчание вяло разносилось среди угрюмых деревьев. Я постоял немного, прижавшись лбом к стеклу и бессмысленно озирая окрестности, когда внезапно подумал, что в этот момент Кузен уже может подходить к дому. Было бы неприятно, если бы он застал меня в своём кабинете, а за всеми наблюдениями я почти напрочь утратил ощущение времени. Бросив последний взгляд на залитый лунным светом лес, я спрыгнул на пол и поспешил выйти из кабинета. Стоило мне закрыть дверь, как внизу заскрипели петли. Послышались тяжёлые шаги на крыльце. Амброс был не один, и это подтверждало неритмичное поскрипывание половиц. Что-то шумное дыхание и шёпот. Так давно странно переменившийся голос несомненно принадлежал Амброзу. Да, господин. Тебе кажется, что я сильно изменился за это время? Нет, только лицо и одежда. Ты побывал в городах, которые хотел увидеть? Я прожил века в Мнаре и Каркозе. А где был ты? В разных местах, в прошлом и грядущем. Много людей было на моём пути. Амброс резко замолчал и после секундного ожидания добавил: "Нам следует говорить тише. В этих стенах нас подстегивает опасность, и исходит она от человека, полагающего себя родственником мне по крови. Я должен идти спать. Разве в этом есть необходимость?" Абсолютно никакой, господин. Иди к себе в комнату и жди. Утром, когда всё будет готово, я позову тебя. Слушаюсь, господин. Постой. Скажи мне, сколько я отсутствовал? Год, 2, 10 лет. В темноте послышался тихий смех, от которого у меня мурашки пробежали по коже. Истёк всего лишь один единственный вдох времени. «Двадцать раз по десять прошло с момента твоего последнего пробуждения. Мир потрясли все перемены, о которых говорили древние. Ты скоро увидишь их». «Да, легко сказать. Сколько времени минуло с тех пор, как мы разговаривали здесь в последний раз? Отдохни. Силы понадобятся нам, когда придёт час, открыть дверь и подготовить эту страну к их приходу». Беседа прервалась. «Двадцать раз по десять прошло с момента твоего последнего пробуждения. И наступила тишина, нарушаемая лишь звуком шагов поднимавшегося по лестнице Амброза. Я вслушивался в поскрипывание ступеней, содрогаясь при мысли, что он приближается ко мне. После шабаша увиденного из окна его кабинета чувства отказывали служить мне. Тяжёлая поступь на секунду замедлилась в коридоре у моей двери, затем возобновилась. Послышался шум открываемой двери. Жалобный скрип кровати, когда на неё опустился кузен, и наступила полная тишина. Единственная мысль, метавшаяся в моём мозгу, была мысль о бегстве. Однако такое решение было бы равносильно предательству, и принять его я был не вправе. Что бы ни случилось за оставшиеся часы, я твёрдо уверился в необходимости новой встречи с доктором Харпером. Только он может помочь в разгадке тайны. Мне остаётся лишь точно передать ход событий и рассказать обо всех находках, сделанных в библиотеке. Темнота за окном не вызывала у меня охоты немедленно приняться за дела, и я ещё долго лежал, перебирая в голове события, о которых было бы интересно узнать доктору Харперу. Вероятно, я должен буду составить подробное описание всего, что произошло и о чём я узнал, находясь в старинном поместье. Мои записи помогут раскрыть причины трагических событий в Данвиче. Пусть даже мне не суждено уже прожить на этом свете и нескольких часов. В эту ночь я не сомкнул глаз. Утром я дождался, когда Амброс первым спустится в гостиную, и только потом отважился покинуть свою спальню. Страхи мои однако не оправдались. Амброса я застал за приготовлением завтрака. Он выглядел бодрым, посвежевшим, и его внешний вид совершенно меня успокоил, хотя, конечно же, и не рассеял горечи ночных размышлений. На сей раз кузен был необычайно многословен, даже поинтересовался, не будили ли меня ночью крики лягушек. Я уверил его, что еще никогда в жизни не спал лучше, чем сегодня. Тем не менее он с сомнением покачал головой, сетуя на обилие громкоголосых амфибий в лизе поместья. И прибавил, что, вероятно, следует придумать какой-нибудь способ приуменьшить их ряды. Странно, но его заботливость только встревожила меня. Я напомнил о привязанности к болоту и его обитателям прежних владельцев поместья, на что он равнодушно улыбнулся и продолжал готовить завтрак. Столь необычная реакция ещё более насторожила меня, хотя я и постарался не выдавать своих чувств. За едой он сообщил мне, что большую часть дня проведёт в лесу, восстанавливая башню. С приятнейшей улыбкой он высказал надежду, что я найду чем заняться во время его отсутствия. Я с восторгом принял это известие, полагая, что получил возможность без помех исследовать ворох бумаг на столе в кабинете, однако, сохраняя серьёзность, всё же поинтересовался, не буду ли чем-нибудь полезен в течение дня. Амброс, понимающий, улыбнулся. Очень любезно с твоей стороны, Стивен. К сожалению, я забыл сказать тебе, что уже располагаю помощником. Пока ты был в городе, я нанял дом работника. Не удивляйся, если что-то в его манере говорить или одежде покажется странным. Этот человек — индеец. Я не смог сдержать возгласа изумления. Что-нибудь не так? Я поражён? Кое-как пробормотал я. Когда я был в городе, Я не встречал там ни одного индейца, мне казалось, в наших горах живёт кто угодно, так что ничему не следует удивляться, быстро ответил Амброс. Наш молодец приспокоенно жил в соседнем лесу. Он встал из-за стола и принялся собирать посуду. Я намеренно медлил, желая услышать дальнейшие объяснения. Заметив это, Амброс повернулся и уже без улыбки добавил: "Наверное, ты ещё больше удивишься". Если я скажу тебе об одном совпадении. Дело в том, что этого индейца зовут Квамис.